часть 3 административное здание информационный отдел. Кейт открыла дверь в комнату хранения материалов. с пола сразу же взметнулась пыль. в соответствии со своим названием комната хранения материалов использовалась как самая обычная кладовка. Убирались тут нечасто, поэтому все помещения пропиталось запахом плесени. Тот человек, с которым договорилась встретиться Кейтс находился именно здесь. «Извини, что свалило на тебя такое сложное дело». «Ничего особенного. Я и сам заинтересовался». В скрытых за очками глазах мужчина зажёгся огонёк. Его звали Миррор Кей Эндуранс, он преподавал старшеклассникам Ругус и по своей начитанности мог претендовать на первое или второе место в Академии Трэммия. «Итак, ты что-нибудь узнал?» Между кейтом и Миррор стоял простой деревянный стол, на котором лежал один-единственный лиц с ответами на тест». Это был лист Клюэль, который Исин вчера передал Кейт. Сначала она сама попыталась расшифровать его, но из-за катастрофической нехватки знаний быстро сдалась. Последним лучиком надежды остался Миррор. Ответ шестой. Дата эксперимента... Гохра Айнет 1,119,549,261. Место эксперимента... Шантелопия Айнет 715,372,453. «Шантелосия Айнет 211,806,011». «Общепринятое мнение не зафиксировано, личное мнение не зафиксировано». Хотя Кейт уже видел это вчера, сейчас стало не по себе от такой вот разнородности частей. Я перевернул все старые книги библиотеки и кое-что смог откопать. За спиной у Мирора гора старых книг. Похожен прочитал их все за одну ночь. Никто кроме него такого сделать бы не смог». Сначала я разделил все ответы на два типа. Первый — буквы и большие числа. Второй — почти что пустота в виде записи не зафиксирована. По-второму, если честно, не могу ничего сказать, но вот по первому у меня есть приблизительное понимание. С самой вершины книжной горы мирр достал довольно толстый изношенный словарь и положил его на стол. Насколько я знаю, это самый старый словарь музыкального языка Силофена. Нет, правильнее было бы назвать это каракулями древнего учёного. Каракулями? «Те вещи, которые называются словарями, должны соответствовать своей функции. В них должны быть помещены правильные переводы и правильный смысл. Если объяснить от обратного, то в них нет вещей, которым нет надёжных доказательств». Между тем, Миррор перелистывал страницы книги. «Но эта вещь – записная книжка исследователя. В ней он делал наброски своих предположений, поэтому надёжности в написанном нет. Это недописанная книга, куда он свободно записывал свои умозаключения». «Понятно». Для такого книжного червя, как Мюррор, очень естественно назвать её каракулями. Основываясь на ней рассматривая этот листок с ответами, я пришёл к следующему выводу. Вновь закрыв книгу, Мюррор бросил острый взгляд на Тест Клюэль. Существует не один музыкальный язык силофена. Что? Меня тоже пробило знам, когда я узнал об этом. Почему же до сих пор никто в мире не замечал этот важнейший факт? Что это значит? «Как человек, занимающийся песнопениями, не могу такое принять». Интуитивно понятно, что записи на листе ответов к Фенет напоминают по структуре музыкальный язык силофена. Однако проблемы начинаются с построения фраз в вопросе 10. Там становится очевидно, что применяемая грамматика и слова очень сильно отличаются от используемого сейчас певчими музыкального языка. Действительно, я и сама видела стиль фраз десятого вопроса. Но поскольку не смогла разобрать содержание, то забросила и его». В Силофене существует множество слов, расшифровать которые не удалось, или те, о смысле которых есть только догадки. Ты же знаешь, Кейт, что именно поэтому его называют неприкасаемым языком? Да. Я был абсолютно уверен, что Силофене сам по себе законченный язык. Но ошибся. Внутри него примёшь на нечто из ещё одного, совершенно другого языка. Весьма вероятно, что те слова Силофена, которые сейчас считаются трудными, изначально принадлежали этому языку. «Хотя заодно ночью не смог адекватно их расшифровать. Моё предположение, скорее всего, верно». Всё это сказал учитель, высоко оценивший логику и доказательства. А значит, у него были для этого достаточно надёжные основания». «Но почему их написала простая ученица?» «Наверное, не совсем простая. Особенно, если принять во внимание её способности». «И правда, учитывая то, что я видела, не будет странным, если Клюэль сумеет пробудить ещё что-то». Но у меня такое чувство, что мне на голову вылили ведро холодной воды. Почему я до сих пор этого не замечал? Я очень быстро пришёл к этому, едва увидел её лист с ответами. Тяжело вздохнула Миррор и руки. Всё началось составленного оставленного Клюэль листка Как будто она предоставила Миррору ключ для решения загадки. По-другому не скажешь. Все взрослые забыли важную вещь. «Кейт?» Она... Клюэль выкрикнула это Мишдору. «Мне, Соленарве и Мишдору». Она действительно выкрикнула это множество взрослых перед ней. То есть я не замечал, а просто забыл? Не знаю. Но мне кажется, что Клюэль держит в руках нечто, относящееся к основам песнопений. Нечто, связанное с песнопениями и музыкальным языком Силофена. И вот надо же было такому случиться, чтобы сама она впала в кому. Действительно. Исходя из последовательности действий, логично предположить, что Клюэль потеряла сознание сразу же, как закончила писать этот листок. Но что, если это не так? Что, если её сознание уже отсутствовало в тот момент, когда написало это? «Миррор, что ты думаешь о бессознательной личности?» На этот вопрос Миррор пожал плечами, а на лице у него возникло глупое выражение. «Сложно сказать. Даже если столкнёшься с чем-то подобным, то очень трудно это определить. Но, возможно, мы уже знаем о сущностях, очень похожих на этот феномен. Известные нам сущности? Истинные духи». «Истинные духи?» Он имеет в виду существ, призываемых высшими благородными ариями. Кейт не могла понять смыслу сказанного мирром «Это мое произвольное предположение. Сейчас еще не тот этап, чтобы говорить о причинах, почему я так думаю. Тебе тоже не надо об этом задумываться. Однако запомни его. И не забывай». На словах «не забывай» мирр посмотрел на Кейт необыкновенно сильным взглядом. «А кстати, все сходится». Глубоко вздохнул учитель, откинувшись на спинку деревянного стула. «По мере взросления мы учимся жить, сортируя информацию. В нашем переполненном информацией мире мы запоминаем только необходимые нам сведения, а всё остальное мы учимся забывать». «Разве это не обычное дело? Невозможно помнить всё на свете. Если не учитывать ценные воспоминания, то забывание обычной ежедневной суеты никак не влияет на нашу жизнь». «Кейтс, как было у тебя в детстве?» «Ты помнишь такое, чтобы ты определяла, что одна вещь важна, а другая нет?» «Обязательно должно было быть такое время, когда все вещи в мире выглядели для тебя новыми и занимательными, а ты запоминала их все». «Может быть и было, но...» «Я уже забыла». «Да и я тоже». На лице мирара возникла слабая, самая уничижительная улыбка. «Мы даже забыли тот факт, что мы об этом забыли». А затем стремящийся к знаниям учитель передал Кейт стоявшую на столе старую фотографию. «Это фотография класса? Того класса, где он классный руководитель? Нет, она слишком старая». «Это фотография с тех времен, когда все мы, я, Энн, Зесс, учились вместе. Посмотри, в центре стоит завод Джессика». На фотографии была видна смущенная улыбающаяся женщина с лиловыми волосами, окруженная несколькими десятками учеников. «Ам, а это кто?» «Осмотрев всех учеников в целом...» Кейт заметила черноволосую девочку. Она единственная находилась немного в стороне от одноклассников, а рядом с ней, словно соединяя её с остальными, стоял одетый в куртку цвета пожухлой травы мальчик со знакомыми чертами лица. Это Ксинс? Так в юности выглядел Радужный Певчий. По сравнению с нынешним днём, выражение его лица более детское и лукавое. Но кто эта девочка, которая будто прижимается к нему? «Ева-Мария Элемиас. Мама на этой Элемиаса». которые учатся в твоём классе. Елемеас. Значит, это она создала песнопение цвета ночи? Вот эта хрупкая, миловидная девушка сумела создать теоретический цвет? Я... Нет. Все мы смогли вспомнить это, когда проревел тот дракон. Временный хозяин одного крыла. Имя мне Армадеус. Тот, кто обнажил клыки. «Очарованный одинокой дочерью тёмной ночи, я призван её истинным наследником. Повинуясь песнопению ночи, я возвещу об этом миру». «Мы обязаны передать те вещи, что вспомнили кому-нибудь ещё. Именно поэтому мы – учителя», – тихо сказал Миррор таким тоном, словно чувствовал ностальгию по далёкому прошлому.